Глава 29. Вот странно все это. Юнель мне вроде как никто. Призрак эльфийки, которую я же и убил. Но почему-то и мысль не возникала о том, что она может меня предать. Казалось, что она наоборот, чуть ли не благодарной мне должна быть. Хотя, если подумать, то у эльфики есть очень сильный повод меня возненавидеть. Умом я это прекрасно понимал, особенно сейчас, а вот в душе почему-то стало очень обидно. — сказал корп понаблюдав за моим выражением лица. — Не обращай внимания, Влад. Бабы они по определению коварны, природа у них такая, а красивые бабы так и вовсе через одну все стервы. Не то, что на мертвые гости из другого мира, ничего не меняет. Скорее подтверждает. — ого пробурчал я, поднимаясь. Подошел к своим вещам и принялся рыться в рюкзаке. И даже не удивился, не обнаружив амулета против призраков, выданного мне шефом. — Не бурчи. — наставительно произнес дядя Сережа, когда я вернулся за стол. — Если все равно не можешь ни на что в данный момент повлиять, то и голову забивать не стоит. Какой смысл нервничать и переживать впустую? — Возможно, ты и прав, — нехотя согласился я. — Я всегда прав, Володька. Гордо подбочинился короб, но не выдержал, улыбнулся. — Давай лучше еще выпьем да спать пойдем, а утро оно и в самом деле мудренее вечера. — Наливай, — вздохнул я. — Да хватит тебе вздыхать, Все будет хорошо а из-за девок вообще огорчаться не стоит, то никаких нервов не напасешься. — Да я по другому поводу вздыхаю, — слабо улыбнулся я. — По-другому, говоришь? Еще какие-то проблемы? Так рассказывай, глядишь, и в этом деле чем-нибудь помогу. — Нет больше никаких проблем, — покачал я головой. — Тут другое. Понимаешь, здесь, Сереж, я словно даже не знаю, как это объяснить. Разочаровался я во всем. Даже если все наладится, как ты говоришь, и начальство зайдет до разъяснений, а то и до извинений, и снова станут посылать меня в аномалии, то лучше мне от этого не станет. Черт. Я ведь мечтал об этой работе. Как только понял, что к чему осознал существование магии, организации других миров, так сразу загорелся этой идеей. Учился все пять лет как проклятый, ждал, когда же меня допустят ко всему этому. Понимаю, что наивно, но уж как есть. А на деле все оказалось совсем другим. И дело даже не в этой шпионской игре с изначальными. Просто, ну да, именно разочаровался. «Это нормально», — многозначительно заявил Короб, выслушав мое сбивчивое объяснение. «Я так и знал, что ты скажешь тут — невесело рассмеялся я. «Потому что это правда, Володька, правда взрослой жизни, в которую ты только-только вступил. Мечты, они на то и мечты, чтобы быть чем-то запредельным, слабо осуществимым. А если мечта сбылась, то на таковой быть тотчас же перестает. Вот только человек это не сразу понимает, а некоторые так и вообще никогда. того и хандра твоя, и разочарование». Просто то, к чему ты стремился, сбылось, и мечта исчезла. «И что ж теперь делать?» – спросил я, чувствуя себя при этом каким-то наивным несмышленышем. Жить дальше, выдумывать себе новую цель, мечту, и стремиться уже к ней – это в нашей людской природе быть недовольными жизнью. Вот тебе простой пример – работа. Человек почти никогда не бывает ей доволен, даже если это работа, как он думал, его мечты. В первые дни все замечательно, коллектив хороший, зарплата отличная, занятия интересные а потом начинаешь чувствовать, что что-то не так. Коллектив начинает раздражать, зарплата могла бы быть и побольше, а занятие, которое совсем недавно с головой, уже сидит в печенке и совсем не радует. И тут всего два выхода. Либо смириться и жить потихоньку от отпуска к отпуску, попутно пытаясь строить карьеру, либо же бросить все к чертям собачьим и искать то дело, которое придется по душе. Не факт, что эти поиски увенчаются успехом. Возможно, что сменив две-три профессии, человек поймет, что нет в жизни счастья. Но может быть и такое, что он найдет свое настоящее призвание. Дело, которое увлечет и не разочарует. По крайней мере, в ближайшие 20-30 лет. «Ты свое нашел?» – поинтересовался я. «Нашел», – кивнул Корб, «В службе твоему отцу. И даже не разочаровался до сих пор. Не разочаровался, но устал. Сейчас вот подумаю на покой уйти». Смену я себе вырастил, опасностей, такие, как в лихие девяностые сейчас нет, так что за генералом можно быть спокойным. А я попробую пожить своей жизнью. Выкуплю эту землю, домишку хороший построю. А там, чем черт не шутит, глядишь и женюсь. раньше все некогда было. А я, Влад, несмотря на свои 58, старый разваль на себя не ощущаю. Да что там, я вообще себя старым не чувствую, вот и... Дядя Сереж неожиданно смутился и замолчал. Затем передернул плечами, налил в обе стопки водки, быстро выпил и продолжил. «Ну, это ладно. Я это к чему все говорю? Ты, Володька, не унывай. Придумай себе новую мечту, ищи новое дело, новый путь в жизни. Только свой, собственный. И если вдруг увидишь и поймешь, что это именно твой путь, то ступай на него, не раздумывая и ни на кого не оглядываясь. Либо же живи, как большинство, от отпуска к отпуску». «Спасибо, дед Сереж», — немного помолчав, искренне поблагодарил я. Я постараюсь не пропустить свой путь. И, кстати, насчет твоей старости не переживай. Она, насколько я знаю, у тебя наступит еще не скоро, лет через пятьдесят». «Не понял», — удивленно протянул короб, не понимающий, глядя на меня. «Тут и понимать нечего», — улыбнулся я. «Считаю это предсказанием от профессионального волшебника. Спокойной ночи». Я быстро опрокинул в себя содержимое своей стопки, закусил огурчиком и, весело хмыкнув, подхватил свои вещи и поспешил в дом, пока дядя Сережа не пришел в себя. Проснулся я из-за духоты в комнате и сухости во рту. Голова после вчерашних возлияний, как ни странно, не болела. Да и в целом настроение было замечательным. Если бы не жажда, то даже вставать не стал бы. А так пришлось подниматься и искать воду. Несколько пластиковых поллитровых бутылок обнаружились на кухне в небольшом туристском холодильнике. На кухне же нашлась газовая плитка на одну конфорку с подключенным баллоном. Кое-как разобравшись с такой архаичной техникой, я поставил грецый чайник и отправился осматривать дом в поисках туалета. Поиски успехом не увенчались. В доме нашелся лишь похрапывающий дядя Сережа, которого я будить не стал. Туалет обнаружился во дворе в виде деревянного скворечника, а недалеко от него, тоже на улице, нашелся умывальник. Закончив с делами первой необходимости, я налил себе кружку растворимого кофе и отправился его пить во вчерашнюю беседку, поближе к природе. Но на этот раз во дворе меня ждал сюрприз. Настя кречет в задумчивости, сидела за столом в беседке, попивая из зеленой металлической кружки какой-то напиток. Заметив меня, она улыбнулась и приветливо помахала рукой. Правда, улыбка почти сразу исчезла, сменившись насторожностью. — Влад, я пришла просто поговорить! — воскликнула девушка, прежде чем я окончательно провалился в боевой режим. — Не нападай! Еле сдержавшись, чтобы не запустить в лже-журналистку чем-нибудь убойным, Я попытался немного расслабиться. И не потому, что стало жалко эту рыжую стерву, из-за накопителя, который был почти пустой. Мана хватило бы лишь на один серьезный удар, который, к сожалению, мог и не повредить этой пронырливой ведьме. «А ты уверена, что нам есть о чем разговаривать?» — спросил я почти спокойным голосом, готовый в любой момент вновь нырнуть в боевой транс. «Да, я уверен, успокойся, пожалуйста». «Хорошо», — все же кивнул я, подошел к беседке и присел напротив Насти. «Я тебя слушаю, принцесса». «Значит, ты уже в курсе?» — со вздохом спросила девушка, резко погрустнев. «В курсе чего? Идиотского пророчества, с которым все носятся?» «Оно не идиотское», — возмущенно возразила Настя. «Да черт с ним!» — отмахнулся я и глотнул кофе. «Лучше расскажи, красавица, чего тебе от меня надо?» «Красавица? Ты действительно так считаешь?» — наивно захлопала она глазами. «Нет, не считаю. Даже больше скажу. Ты мне откровенно неприятно». «Почему?» Искренне удивилась Настя. Или сделала вид, что удивилась. С ней ни в чем нельзя быть до конца уверенным. Не девушка, а змея под колодной, от которой не знаешь, чего ожидать в следующую секунду. «Потому что?» — отрезал я. «И не задавай глупые вопросы насчет того, что я знаю, а чего не знаю. Можно подумать, что тебе Юнель не докладывает. Я демонстративно покрутил головой по сторонам, словно выискивая эльфику. Но она и не думала проявляться. Я не понимаю, о чем ты. Попыталась включить дурочку Настя, но я ее перебил. «Перестань. Говори, чего тебе надо, или проваливай?» Девушка секунд десять просверлила меня взглядом, а затем решительно кивнула. «Хорошо, ты прав. Дело в пророчестве. Мне нужна твоя помощь». «Помощь в чем?» «Во всем. Пророчество должно исполниться. Это предопределено. А ты такая же его часть, как и я». «Настя, ты в своем уме?» — серьезно поинтересовался я. «Даже если я в него поверю, даже если не буду учитывать его печальный итог, то с чего ты вообще взяла, что я захочу тебе помогать после наших предыдущих встреч?» «Я просто хотел поближе тебя узнать», — Пожала она в ответ плечами. А я не выдержал и расхохотался. «Оригинальный способ ты выбрала. И как узнала?» «Ты ничего не понимаешь», — упрямо поджав губки, заявила девушка. «Мне нужно было убедиться, что ты — это именно ты». «У меня просто слов нет», — покачал я головой, перестав смеяться. «Да выслужи же ты вначале!» — гневно выкрикнула она, даже ладонью по столу ударила. «Хорошо, слушаю. Изначально я выдал вам лишь часть пророчества, совсем маленькую, а на самом деле в нем слишком много неопределенностей. Поэтому мне нужно было убедиться, что ты тот самый архимаг, смерть которого я ощутила. В этом ты была вся проблема». «В чем?» — не понял я. Да и вообще в словах Насти было мало понятного. То ли рассказчица из нее хреновая, то ли она специально мне мозги пудрит. У меня есть дар или проклятие, смотря с какой стороны посмотреть. Я с самого детства вижу призраков и ощущаю чужую смерть. Обычно. «Ты поэтому можешь общаться с Юнель?» Перебил я. «Да», — подтвердила она. «И твою смерть я тоже почувствовала. Но не как обычно. Мало того, что в тот момент я была от тебя почти в тысячи километров, так у меня еще и чувство направлений появилось. Словно невидимый компас внутри. Я тогда сразу вспомнил про пророчество и, если честно, испугалась». «Все равно ничего не понимаю», — признался я. Дело в том, что пока я до тебя добралась, ощущение смерти пропало. А я не понимала, как такое возможно. Это уж потом узнала про такую особенность архимагов. Пришлось рыть землю носом и пытаться во всем разобраться, искать твой след. Именно поэтому мне и надо было выяснить, ты это или не ты. А вдруг бы я ошиблась? Вот в чем тебе, Настя, не откажешь, так это в умении говорить много и ни о чем с умным видом. Хочешь, я тебе расскажу, для чего ты на самом деле организовала мне кучу неприятностей на ровном месте? «Не перебивай», — приказал я, когда девушка попыталась что-то возразить. «Ты делала все, чтобы создать впечатление, словно против меня ополчился весь мир. Зачем? Да вот ради этого сегодняшнего разговора. Когда ты вся в белом, придешь и начнешь агитировать за это свое дебильное пророчество. А бедному Владу Северскому уже на все плевать, и он согласен на любую авантюру, так как терять уже все равно нечего. Вот только я совсем не понимаю, почему нельзя было просто поговорить. Для чего все эти сложности и гениальные планы, которые к тому же все равно не сработали? «Ну вот, я сейчас пришла поговорить», — хмуро сказал Настя. «Есть толк?» «Нет. Потому что натура у тебя, Влад, такая. С тобой нормально ни о чем договориться не получится. Тебе все по-своему надо делать. Всегда. Хоть как-нибудь да выпендриться. И начни я разговор о пророчестве, нормальный разговор, то тебя максимум на что хватило бы, так это просто выслушать. Но никак не участвовать. Уж поверь мне. Разве не так?» «Так, конечно», — согласился я. «Но не потому, что, как ты говоришь, я баран упертый и все делаю лишь по велению правой пятки» а потому что пророчество действительно идиотское. Неужели ты думаешь, что я захочу привести в мир смерть? Влад, поверь, смерть в данном случае понятие слишком неопределенное и насказательное. Не думаешь же ты, что в мир явится старух с косой. Это может быть все, что угодно. Даже Юнель частично подходит под это определение. Хотя, скорее всего, это означает конец для истинных и изначальных. Поверь, я этот вопрос как следует изучила и перебрала множество вариантов. И это должно меня успокоить, скептически улыбнулся я. Я хоть всех этих товарищей не особо люблю, но и убивать их поголовно не собираюсь. Это потому, что Деметрис вас обманул. Точнее, не сказал всей правды. Да, в пророчестве действительно говорится, что мы с тобой приведем в мир смерть. Но еще там сказано, что вместе с ней в мир вернется магия. Магия, Влад! Вернется? Да, именно вернется. В наших архивах ясно говорится, что раньше на Земле магия была в порядке вещей. Да и по планете разбросано очень много доказательств этого. Возьми хоть египетские пирамиды или каменные города инков Перу. Обычные люди не могли такое построить при том уровне цивилизации, и это лишь самые явные примеры». «Ого», – задумчиво протянул я, – «и ты хочешь, чтобы я во все это поверил?» «Да», – просто кивнул Настя. «Ладно, допустим, все вышесказанное, правда, и мы можем вернуть в мир магию, и что дальше?» «Все просто, Влад. Нам с тобой надо будет попасть в конкретную аномалию». «И как мы узнаем, какая именно аномалия нам нужна?» — иронично улыбнулся я. «Я узнаю. Почувствую», — уверенно заявила она. «Хорошо. Допустим и это. Но есть одна проблемка». Я с торжественным видом поднял вверх указательный палец. «Мне теперь вход в аномалии заказан. Да ты и сама знаешь, что мое начальство заключило соглашение с изначальными. Я больше не работаю привратником, они рассказывают про возможность пользоваться магией при минимуме маны. Так что теперь мне при всем желании ни в одну аномалию не попасть. Просто не пустят». А вот если бы ты пришла ко мне сразу и все рассказала, да я бы с начальством этой информации поделился. — Тоже мне секрет, Полишинель, — фыркнула девушка. — Я про такую возможность тоже могу рассказать. — Да? А ну-ка, ну-ка. — Ох, как же с тобой тяжело, — вздохнула Настя, закатив глаза. — Ничего сверхъестественного в этой информации нет. Мы можем создавать заклинания при помощи специальных амулетов из инопланетного железа. Не из метеоритного, а именно инопланетного. То есть из того, что заносит в наш мир через аномалии. Маленькие такие хреновины, которые еще в детстве вживляются в позвоночник и работают как усилитель. Только толку от них мало. Да, они позволяют использовать магию, но лишь простейшие заклинания. А что-то серьезное, то, что ты сможешь сотворить даже с накопителем, нам недоступно. Костыли, в общем. Причем бракованные костыли. Так что надул твое начальство, Диметрис. Простейший, говоришь? А как же ты телепортируешься? Артефакт древний, с ограничением по количеству раз. Если интересно, то я смогу им воспользоваться еще два раза, затем перезарядка лет на триста. Позаимствовал его из хранилища по случаю». Я с сомнением разглядывал уже журналистку, пытаясь понять, правду она говорит или нет. «Если правду, то получается, что Деметрис действительно надул Ризикуса. Но ведь она может лгать, причем легко. У меня вообще такое ощущение, что эта дамочка явно не в себе. Ее бы полечить немного. Электричеством желательно». «Что-нибудь надумал?» — прервала мое размышление Настя. По поводу, не понял я, по поводу пророчества. Я что, должен? И вообще, ты так говоришь, что нам уже бежать надо куда-то. Вообще-то надо, очень серьезно произнесла девушка. Нужная аномалия уже два часа как появилась. Я ее сразу почувствовала, как и говорила. В смысле почувствовала? Даже растерялся я. То есть как уже два часа? Почувствовала, потому что вместе с аномалией в наш мир пришел кто-то мертвый. Мертвый и очень-очень сильный. А два часа? Я просто хотел с тобой поговорить. Точнее договориться, чтобы ты сам принял решение мне помочь. Как видишь, сейчас я абсолютно честна. Так что, Влад, могу я на тебя рассчитывать?» «Настя, ты реально больная», — даже с каким-то восхищением произнес я. «Не знаю, кем надо быть, чтобы понять смысл твоих поступков». «То есть нет», — с ему спросила она. «Конечно же нет», — хмыкнул я. «А ты еще спрашивал, почему я с тобой просто не поговорила?» — рассеянно произнесла Настя, медленно поднимаясь из-за стола. И было в ее тоне что-то такое, из-за чего я немедленно снова нырнул в боевой транс. И, как оказалось, вовремя. Встав в полный рост, девушка сделала вид, что собирается уходить, и сама мгновенно скастовала какое-то заклинание и запустила его в мою сторону. Ставить щит, помня предыдущий опыт, я даже не пытался. Вместо этого зачерпнул совсем немного маны из накопителя и послал навстречу ее заклинанию. Оно не утратило своей структуры, но поменяло направление, на что я и рассчитывал. Спасибо Ризикусу за тот недавний урок. С каждым разом входить в боевой режим у меня получалось все проще и проще. И именно благодаря этому я смог отбить второй, а затем и третий заклинание Насти, после чего вскочил, оперся левой рукой о стол и в прыжке ударил ее ногами в грудь. Лже-журналистку отбросил к перилам, сильно приложив о них спиной. Но я не дал ей даже вскрикнуть от боли, мгновенно оказавшись рядом и хлопнув ладонью по лбу, скастовав при этом простенькое заклинание дезориентации. Глаза Насти затуманились, и сама она медленно сползла на пол. А я, не теряя времени, помчался в дом и быстро экипировался, как для похода в аномалию. Убивать рыжу, несмотря ни на что, не хотелось, а оставить живых, значит подвергнуть себя риску нового нападения, и лучше быть к этому готовым. Надев кабуру и прикрыв ее к плащом, я заглянул в комнату к дяди Он, к моему удивлению, все еще беззаботно спал. Либо выпил вчера слишком много, либо наш разговор с нежданной гостью и последующей за ним драка в доме были абсолютно неслышны. слышны. Заодно я выглянул в окно, выходившее на дорогу, и убедился в своей догадке. Старенькой девятки не было, а это значит, что Семен куда-то уехал с утра пораньше. Но оно и к лучшему, объяснять что-либо еще и ему совершенно не хотелось. Вернувшись в беседку, я поднял Настю и за стол, прислонив ее так, чтобы не сваливалась, а сам сел напротив и положил перед собой пустынного орла. «Ну что, очухалась?» — спросил я, видя, что во взгляде девушки появилось что-то осмысленное. Вместо ответа она закрыла глаза и глубоко задышала. То ли пыталась прийти в себя, то ли боролась с тошнотой. Продолжалось это минуты две, после чего Настя открыла глаза и зло уставилась на меня. «Как же с тобой сложно, Влад. Вот выбрал уже пророчество подельника». «Вынужден тебя разочаровать, Настя», — пожал я плечами. Но ни в каких пророчествах я участвовать не буду. Во-первых, потому что не особо верю во весь этот бред. А во-вторых, даже если бы и поверил, то попасть в аномалию нам все равно никто не даст. Так что даже рыпаться в этом направлении смысла не вижу. Лучше подождем, аномалия рассосется, и ты наконец-то от меня останешь. Как тебе такой вариант? Вынужден тебя разочаровать, Влад, явно передразнила меня девушка. Но от участия в этом бреде тебе не отвертеться, а в аномалию мы попадем. У меня все продумано. Да, улыбнулся я. «И как же ты собираешься меня заставить?» «Очень просто», — вернула улыбку Настя. «Йонель, действуй».